Глава сороковая. Раньше полазать внутри стен всегда было бы здорово. Пусть темно было, хоть глаз выколи, но Амди был впереди и позади Джеффри, а его носы отлично умели находить дорогу. Раньше была бы дрожь открытий, и можно было бы похихикать над думственным состоянием растянутого Амди. Но сейчас путаница мыслей Амди была просто страхом. Он все время тыкался носами в каблуки Джеффри. «Я быстрее лезть не могу!» Уже и так штаны у Джеффри порвались на коленях об острые камни. Он спешил, и уколы острой каменной крошки в колени еле доходили до сознания. Вдруг он ткнулся в ползущего впереди щенка. Тот остановился, извиваясь куда-то в сторону. — Здесь развилка. Я говорю, что мы... — Джеффри, что я должен сказать? Джеффри откатился назад, стукнувшись головой о свод лаза. Почти год он подчинялся самоуверенности Амди. его наглой разумности, и вот сейчас... Вдруг он осознал, что над ним многие тонны камня, сжатые со всех сторон. Сусься туннель на несколько сантиметров, и они застрянут здесь навеки. «Джеффри!» «Думай!» «А какой ход поднимается вверх?» «Сейчас, секунду!» Передовой элемент стал бегать по ходам развилки. «Далеко не уходи!» — крикнул Джеффри. «Не волнуйся, я...» «Он знает, что должен вернуться!» Послышались возвращающиеся шаги, и передовой щенок ткнулся носом в щеку Джеффри. «Тот, что справа, уходит вверх!» Они не прошли пятнадцати метров, как Амди что-то услышал. «За нами гонятся?» — спросил Джеффри. «Нет. То есть я не уверен. Вот, слушай, слышишь?» «Что-то хлюпающее, вязкое. Нефть. Больше не останавливаться». Джеффри полз вверх по лазу как мог быстрее. Голова его стукалась о свод. Локти спотыкались на неровностях стен. Он не обращал внимания и лес лес По щеке его стекала струйка крови. Теперь даже он слышал, как льется нефть. Стены лаза смыкались вокруг его плеч. Впереди голос Амди произнес. «Тупик!» и «Или мы у выхода!» Скребущие звуки. «Не могу его сдвинуть!» Щенок повернулся и пролез назад между ногами Джеффри. «Толкай сверху, Джеффри!» Если это такой, как был в куполе, он открывается наверху. Этот проклятый лаз сужался у самой двери. Джеффри поджал плечи, протиснулся вперед и уперся вверх двери. Она сдвинулась примерно на сантиметр. Он еще прополз вперед, так зажатый между стенами, что даже не мог глубоко вздохнуть. Теперь он толкнул изо всех сил. Камень повернулся до конца, и в лицо Джеффри плеснул свет. Не всей силой дневного света. Они все еще были за каменным углом. Но этот свет был лучшим, что Джеффри видел за всю свою жизнь. Еще полметра и на свободе. Только теперь Джеффри застрял. Он задергался, прорываясь вперед, но стало только хуже. Амди за ним сбивался в кучу. «Джеффри, у меня задние лапы в нефти. Она заполнила за нами весь лас Панический страх. Секунду Джеффри вообще не мог думать. «Так близко, так близко». Уже можно было различать цвета, и он видел у себя на руках потеки крови. «Назад! Я сниму куртку и попробую снова!» Сдать назад было почти невозможно. Так тщательно он вбил себя в лаз. Но, наконец, получилось. Повернувшись на бок, Джеффри смог сбросить куртку. «Джеффри, двое меня под нефтью дышать не могут!» Щенки сгрудились вокруг него, и шерсть их была скользкой от нефти. «Скользкой!» «Секунду!» — крикнул Джеффри, собирая нефть с шерсти и вымазывая себе плечи. Вытянув руки над головой, он стал отталкиваться ногами, пропихиваясь в узкость. «Толкай, толкай! Сантиметр, еще один!» И тут плечи пролезли, и Джеффри был на свободе. Упав на землю, он протянул руки назад и схватил ближайшую часть Амди. Щенок выдирался, бормоча что-то не по-человечески и не на языке стай. Джеффри видел тёмные тени нескольких элементов, тянущих что-то, чего не было видно. Ещё через секунду холодный и мокрый ком вылетел из темноты ему в руки. Ещё секунда, и вслед вылетел ещё один. Джеффри положил их на землю и вытер с их морд липкую массу. Один встал на ноги и начал отряхиваться. Другой кашлял, задыхаясь. Тем временем остальные элементы Амди высыпали из дыры. Все восемь были прилично вымазаны нефтью. Они сбились в кучу, шатаясь как пьяные, протирая друг другу мембраны. При этом совершенно бессмысленно жужжали и каркали. Джеффри повернулся и пошел на свет. Они были скрыты поворотом в камне И, к счастью, даже отсюда была слышна перекличка солдат Булата. Он подполз с краю и выглянул. Сначала он подумал, что они самди выбрались обратно во двор замка, столько было солдат. но потом увидел уходящий вдаль склон холма и поднимающийся из долины дым. Что делать дальше? Джеффри посмотрел на Амди, который все еще яростно чистил свои мембраны. Его аккорды и жужжания стали более осмысленными, и все его элементы двигались. Джеффри снова посмотрел на холм. Его чуть было не потянуло побежать к солдатам, они так долго были его защитниками. Элемент Амди стукнулся ему в ноги и тоже выглянул наружу. ух ты «Между нами и войсками господина Булата настоящее озеро нефти. Я...» Гулкий звук был громок, но не как взрыв пороха. Он длился секунды две и перешел в шумовой фон. Еще два элемента Амди высунули на носы наружу. Озеро превратилось в ревущее море огня. Синяя раковина маневрировал шлюпкой в двухстах метрах от стен напротив того места, где сгрудились солдаты. Сейчас посадочный модуль держался лишь на высоте человеческого роста над МХОМ. «Одно наше присутствие прогоняет стаи прочь», — сказал странник. Фам оглянулся через плечо. Войскорещицы вновь овладели полем боя и бежали к стенам замка. Еще не более шестидесяти секунд, и они вступят во взаимодействие со стаями Булата. Вакодр синей раковины издал громкий звук, и Фам взглянул вперед. Флотом, клянусь, вырвалось у него. Стаи на бастионах поджигали что-то вроде воспламеняющих бомб и бросали их в лужи нефти под стенами замка. Синяя раковина подлетел поближе. Длинные лужи нефти тянулись параллельно стенам. Стаи противника в поле были отрезаны от собственного замка. Остался только просвет шириной 30 метров, а весь остальной замок был отгорожен огнем. Шлюпка поднялась чуть выше, захваченная порожденным пламенем вихрем. Во многих местах нефть расплеснулась на крутые стены замка. И стены эти были более замысловатыми, чем стены замков на конбере. Во многих местах было видно, что в их цоколях встроены лабиринты пещер. Чертовски глупо для оборонительного сооружения. «Джеффри!» — вскрикнула Джоанна, показывая в середину неохваченного огнем участка. Фам краем глаза уловил какое-то движение возле каменной кладки. «Я его тоже видел». Синяя раковина наклонил шлюпку и скользнул вниз к стене. Рука Джоаны вцепилась в плечо Фама, дергая и тряся. За криком странника еле был слышен ее голос. Она повторяла только «Джеффри! Джеффри! Джеффри!» Секунду казалось, что они это сделают. Солдаты Булата были далеко, а озера нефти, хотя внизу и были, но еще не горели. Даже воздух, казалось, успокоился. И при этом синяя раковина умудрился потерять управление. Наклонив нос, не удержал равновесие, и лодка боком скользнула к земле. Она упала медленно, но Фам слышал, как треснула одна из посадочных опор. Синяя раковина возился с приборами управления, и вторая сторона лодки тоже коснулась земли. Лучемет уперся в землю дулом. Фам полыхнул гневным взглядом в сторону наездника. Он так и знал, что этим кончится. Голос равный. «Что случилось? Взлететь можете?» Синяя раковина еще секунду повозился с управлением и сделал жест, соответствующий у наездника в пожатию плеч. «Да, но это будет слишком долго!» И он стал отвязывать ремни и отстегивать тележку от палубы. Крышка люка перед ним скользнула в сторону, и ворвался шум пожара и боя. «Что ты, черт тебя побери, задумал, синяя раковина!» Ветви наездника склонились в сторону Фама. «Иду спасать мальчика! Это все сейчас вспыхнет!» «А лодка поджарится, если ее здесь оставить, ты никуда не пойдешь!» Фам протянул руку схватить наездника за нижние ветви. джоана в ужасе смотрела на обоих, не понимая. «Нет, не надо!» — это уже кричал голос равный. Синяя раковина надвинулся на него в тесноте салона и придвинул ветви вплотную к его лицу. «А если я слушаюсь, что вы сделаете? Я иду, сэр Фам. Я не раб никакой силы, и я это докажу». «А вы можете о себе это сказать?» Секунду человек и наездник смотрели друг на друга с расстояния в несколько сантиметров. Но Фам не стал его хватать. Ветви наездника отдернулись с резким браб и синяя раковина вкатился на край люка. Третья ось тележки коснулась земли, и наездник спустился, качнувшись. Фам все еще не шевелился. «Я не программа какой-то силы». «Фам...» Девочка смотрела на него, глядя ему в глаза. Нюван стряхнул с себя кошмар и снова мог видеть. Странник уже был весь снаружи. Взрослые элементы держали в зубах короткие мечи, на лапах сверкали стальные когти. Ладно. Фам откинул панель и вытащил спрятанный там пистолет. Раз уж синяя раковина разбил это чертово корыто, надо выжить из ситуации все, что можно. И это сознание было как прохладное дыхание свободы. Фам выпутался из варийных ремней и выбрался наружу. Вокруг него стоял странник. Элементы со щенками ставили какое-то подобие щитов. Даже с полными ртами голос стаи звучал так же ясно. «Может быть, мы найдем проход!» С бастионов больше не стреляли. Воздух там стал слишком горяч для лучников. Фам и джоа нашли за странником, идущим по краю черной жижи. «Держитесь от нефти как можно дальше!» В обход пламени бежали стаи господина Булата. Фам не знал, то ли они решили напасть на шлюпку, то ли бегут от дружественных стай, которые за ними гонятся. А может быть, это и не важно. Припав на колено, он стал поливать набегающие стаи огнем. Это, конечно, был не лучший мед, особенно на таком расстоянии, но тоже свое дело делал. Передовые собаки споткнулись, остальные налетели на них. Они уперлись в дальний край нефтяного озера. Но вбежали туда только немногие. Собаки знали, чем оно может стать. Остальные скрылись у Фама из виду за посадочным модулем. Так есть ли тут сухой подход? Фам побежал по краю нефтяной лужи. Должен быть просвет у этого крепостного рва, иначе все бы уже горело. Впереди языки пламени взлетали на 10 метров. Жара воспринималась как физический удар. Над пламенем поднимался дегтярный дым и стелился над полем. превращая солнечный свет в кровавый полумрак. «Ничего не вижу!» — раздался в ушах полный отчаяния голос Равны. «У нас еще есть шанс, Рав!» — если продержаться до подхода войск крещицы. Стаи Булата нашли проход и приближались. Мимо Фама что-то свистнуло. Стрела. Он залег и стал поливать противника очередями. Зная они, как быстро кончатся у него патроны, Они могли бы продолжить наступление, а так оно захлебнулось после двух секунд бойни. Цепь противника развалилась, и собакоподобные побежали прочь, попытать счастья со стаями рещицы. Фам снова обернулся к замку. джон и Странник стояли на десять метров ближе к стенам. Она вырывалась из тисков стаи. Фам проследил ее взгляд, там был наездник. Синяя раковина не обращала внимания на стаи, бегущие по краю пожара. Он катился внутрь, оставляя за собой нефтяные колеи, втянув все внешние органы и замотав грузовой шарф вокруг центрального стебля. Через раскаленный воздух он ехал вслепую, все глубже входя в сужающийся проход в огненном море. Уже он был в пятнадцати метрах от стен. Вдруг от его ствола прямо в жар отделились две ветви. «Здесь!» Сквозь дрожащий нагретый воздух вам увидел ребенка. неуверенно бредущего из каменного укрытия. Какие-то мелкие фигурки сидели у него на плечах и шагали рядом с ним. Фам побежал вверх по склону. Здесь он мог двигаться быстрее любого наездника. Может быть, пора это сделать? Вспышка пламени ударила из замка в нефтяной пруд между ним и наездником у стены. Узкий канал спасения исчез, и перед Фамом встала сплошная стена пламени. «Тут еще много чистого места!» — крикнул Амди. Он на несколько метров вылез из их укрытия заглянуть за угол. «Летающая машина летит сюда! А к нам идет какая-то странная штука! Синяя раковина или зеленый стебель?» И солдат Булата снаружи тоже было много, но не близко. Наверное, из за летающей машины. Она была странная. Без всякой симметрии страумских воздушных судов. Казалось, она перевернулась, чуть ли не врезалась в землю. По полю бежал высокий человек, стреляя по солдатам Булата. Джеффри выглянул дальше, и рука его непроизвольно вцепилась в ближайшего щенка. К ним ехало что-то на колесах, как будто из Ньюранской истории. А бока у него были раскрашены зигзагообразными полосами. Сверху торчал высокий шест. Дети чуть отошли от укрытия. Космонавт их заметил. Он развернулся, разбрызгивая из-под колес мох и нефть. От ствола отделились две ветки. А голосовой пискнул по-сомнорски: "Быстрей, сэр Джеффри, у нас мало времени!" А за ним, за лужей нефти, Джеффри увидел Джоанну. И тут пруд взорвался, и с обеих сторон пути отступления отрезал огонь. Но космонавт все так же махал своими щупальцами, показывая им, чтобы залезали на плоский верх его корпуса. Джеффри схватился за какие-то упоры для рук. За ним вскочили щенки, цепляясь за его штаны и рубашку. Теперь Джеффри видел, что этот стебель и есть космонавт. Кора на нем была грязной и сухой, но стебель был мягкий, и он шевелился. Два элемента Амди еще оставались на земле, глядя на огонь по обе стороны от тележки. «Ой!» — крикнул Амди прямо ему в ухо, но его все равно было почти не слышно заревом пламени. «Нам тут ни за что не пробиться, Джеффри! Единственный шанс оставаться здесь!» Голос космонавта исходил из маленькой пластинки у основания стебля. «Нет! Если вы здесь останетесь, погибнете наверняка! Огонь распространяется!» Джеффри прижался за стеблем наездника как можно теснее и все равно ощущал жар. Еще чуть-чуть и займется нефть на шерсти Амди. Щупальцы наездника подняли цветную материю, покрывавшую его корпус. «Натяните это на вас!» — он показал щупальцами на остальных Амди. «На всех вас!» Двое, которые были на земле, прижались за передними колесами. очень горячо донесся голос амди но и эти двое спрыгнули на тележку и зарылись в эту странную парусину накройтесь и всю дорогу не раскрывайтесь джеффри почувствовал как наездник накрывает их материей тележка уже катилась назад в пламя сквозь каждую щель парусины жгла боль мальчик яростно задергался протянув руку потом другую пытаясь накрыть ноги Они быстро катились, подпрыгивая и качаясь, и Джеффри с трудом держался. Вокруг него Амди свободными челюстями пытался удержать парусину на месте. Огонь ревел, как взбешенный зверь, и парусина тоже нагрелась и обжигала кожу. Каждый ухаб подбрасывал Джеффри вверх, угрожая разорвать хватку его рук. Панический страх парализовал мысль, и лишь много позже он вспомнил тихие звуки из пластины Вакодора и понял, что они должны были значить. Фам побежал к новым языкам пламени. Смертельный жар. Он провел руками по лицу и ощутил волдыри на ладонях. И отступил прочь. «Сюда! Сюда!» — крикнул голос странника у него из-за спины, указывая выход. Он побежал, спотыкаясь. Стая сидела в неглубокой впадине. Она сдвинула свои щиты, загораживаясь от новой полосы огня. Два элемента стаи отпрыгнули с его пути, когда он нырнул в яму. Джоанна вместе со стаей стали хлопать его по голове. «У тебя волосы горят!» — крикнула девочка, но в секунду они сумели сбить пламя. Странник тоже слегка обгорел. Наплечные карманы были надежно закрыты, и впервые из них не выглядывали любопытные щенячьи глаза. «Я ничего не вижу, Фам!» — равно с небес. «Что у вас происходит?» — быстрый взгляд назад. «Мы живы!» — выдохнул он. «Стаи-рещицы добивают стаи Булата, но синяя раковина!» Он выглянул между щитами, как в доминую печь. Возле самого замка, быть может, есть еще воздух, которым можно дышать. Слабая надежда, но... «Там что-то движется!» Странник высунул на секунду между щитами один нос. Сейчас он его убрал и облизывал с двух сторон. Фам снова посмотрел в щель. В огне были внутренние тени, не столь яркие места, и они... шевелились, двигались. «Я тоже вижу!» — голова джона придвинулась сзади, пытаясь выглянуть. «Раф, это синяя раковина!» «Ради самого флота!» Последние слова он сказал так тихо, что их не слышно было за ревом огня. Не было никаких признаков Джеффри Олнсдотта, но... «Синяя раковина едет сквозь самый огонь, Раф!» Тележка катилась через глубокий разлив нефти, упорно, медленно. Теперь Фам видел огонь внутри пожара, и язычки пламени плясали на стволе синей раковины. А ветви его не были собраны обычным образом. Они болтались, и каждая из них горела. Он приближается, выезжает из огня. Тележка выехала из стены огня и покатилась, дергаясь вниз по склону. Синяя раковина не повернул в их сторону, но, не доезжая до посадочного модуля, колеса резко схватились тормозами. Фам вскочил и бросился к наезднику. Странник уже собирал щиты и готовился броситься за ним. Джоанна Олнсдот секунду еще постояла, забытая, одинокая и печальная, и глаза ее безнадежно смотрели на дым и огонь у замка. Один из элементов странника схватил ее за рукав и потащил прочь от огня. Фам уже был возле наездника и секунду молча смотрел. — Синяя раковина мертв, Раф. К сожалению, нет сомнений. Ветви отгорели напрочь, оставив обугленные пеньки. Ствол лопнул от жара. Голос, равно в ушах, звучал потрясенно. Он проехал сквозь огонь и сам при этом горел? Не может быть. Он наверняка был мертв уже на первых метрах. Это должно быть автопилот. Фам старался забыть агонизирующие взмахи ветвей, которые он видел в пламени. На секунду у него потемнело в глазах от взгляда на расколотую огнем плоть. Сама тележка излучала жар. Странник обнюхал ее, отшатываясь, когда подносил нос слишком близко. Вдруг он резко протянул лапу с остальными когтями и сильно потянул за покрывавший корпус шарф. Джоанна вскрикнула, бросаясь вперед быстрее, чем Фам и Странник. Лежащие под шарфом тела были неподвижны, но не обгорели. Схватив брата за плечи, Джоанна вытащила его на землю. Фам встал на колени рядом с ней. «Дыхание есть?» Он слабо сознавал, что кричит ему в уши равно. Видел, как странник вытаскивает из металла крошечных собакоподобных. Секундой позже мальчик закашлялся, замахал руками, как ветряная мельница. «Амди! Амди!» Тут глаза его открылись и вытаращились. джоана И снова «Амди!» «Не знаю», — отозвался странник, стоя рядом с семью, нет, вы восемью, покрытыми грязью тельцами. Какой-то шум мысли есть, но не связанный. Он тыкал носами в троих щенков, наверное, какой-то аналог искусственного дыхания. Мальчик заплакал, но его не было слышно за ревом пламени. Он пополз к щенятам, но его лицо оказалось рядом с одним из лиц странника. Джоанна шла за ним, держа его за плечи, глядя на странника и на неподвижные создания на земле. Фам поднялся на колени и оглянулся на замок. Пламя стало ниже. Потом он долго смотрел на обгоревший пень, который был синей раковиной. Вспоминал все подозрения, которые были напрасны. Думал, какая же смесь храбрости и автопилота понадобилась для этого спасения. Вспомнил все проведенные вместе месяцы. Симпатию, а потом ненависть. Друг мой, синяя раковина. Пожары медленно угасали. Фан бежал по краю отступающего жара. и ощущал, как его богашок берет над ним вверх окончательно. И впервые обрадовался этому. Обрадовался порыву и мании. По всех не относящихся к делу чувств. Посмотрел на Странника, на джоану и Джеффри, на выздоравливающую стаю щенков. Все это было несущественное отвлечение. Нет, не совсем несущественное. Оно оказало свое действие и замедлило развитие того, что было вопросом жизни и смерти Вселенной. фам поглядел вверх в дымных облаках образовывались просветы открывающие красные отсветы поднявшегося пепла и случайные пятна голубого неба бастионы замка опусели а битва у стен затихла какие новости нетерпеливо спросил он у неба я ничего вокруг тебя не вижу фам большие группы стай вероятно противника отступают к северу выглядят как окончательное и организованное отступление Ничего похожего на «стоять насмерть», как было до сих пор. В замке нет пожаров, а также незаметно присутствие стай. Решение. Фам повернулся к остальным и попытался изложить резкую команду в виде разумной просьбы. «Странник, мне нужна помощь рещицы Мы должны проникнуть внутрь замка». Странника не пришлось особо убеждать, хотя он был полон вопросов. «Ты собираешься перелететь через стены?» — спросил он, направляясь к Фаму. Фам уже бежал к шлюпке. Закинул туда странника, потом влез сам. Нет, на этом корыте он летать не намерен. Нет, только воспользоваться громкоговорителем, чтобы твоя начальница нашла нам дорогу внутрь. Через секунду над холмами послышалась речь на языке стай. Еще несколько минут, и я встану лицом к лицу с контрмерой. И хотя Фам не осознавал четко, что из этого может выйти, он ощутил, как бьется в нем богашок за окончательную победу, за финальный акт воли старика. «Где флот погибели, Раф?» Ответ пришел незамедлительно. Она смотрела на битву внизу, а молот опускался сверху. «За сорок восемь световых лет!» Приглушенный разговор мимо микрофона. «Они слегка ускорились. Будут в системе через сорок шесть часов. Мне очень жаль, Фам». Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь. Трисквелин. СК. Устройство трансляции. От. Сандорская разведка. Необычный источник, но проверен промежуточными сайтами. Источник может быть филиалом или резервным сайтом. Тема. Наше последнее послание. Рассылка. Группа угроза погибели. Группа отслеживания войн. Группа, где они теперь. дата 72,78 дней от крушения Сьян-Рыкеи. Ключевые фразы. Обширное новое нападение. Падение Сандоры. Текст сообщения. Насколько нам известно, наши сайты в верхнем крае поглощены погибелью. Если можете, игнорируйте все сообщения от них. Еще четыре часа назад наша организация охватывала 20 цивилизаций вершины. Мы, оставшиеся, не знаем, что говорить и что делать. Все стало медленно, мрачно и уныло. Мы для такой жизни не приспособлены. После этой передачи мы намерены расформироваться. Для тех, кто может продолжать, мы хотим сказать, что случилось. Новая атака произошла очень резко. Наши последние сведения сверху сообщали, что погибель внезапно протянулась во всех направлениях, пожертвовав непосредственной своей безопасностью ради приобретения как можно большего объема обрабатывающих мощностей. Мы не знаем, то ли мы просто недооценивали ее мощь, то ли сама погибель действует в приступе отчаяния и идет на отчаянный риск. До момента 3000 секунд назад мы находились под серьезной атакой по всем внутренним сетям нашей организации. Она прекратилась. Временно? Или это и был предел атаки? Мы не знаем. Но если вы снова получите сообщение от нас, Вы будете знать, что нас захватила погибель. Прощайте. Шифр 0. Получено борт внеполосного. Языковой путь. Optima Aquileron Trisqueline. СК Устройство трансляции. От. Общество рациональных исследований. Возможно, отдельная система в среднем крае. 7,5 тысяч световых лет от Сьяндры Кеи против вращения галактики. Тема. Большая картина. Ключевые фразы: погибель, красота природы, беспрецедентная возможность. Краткое содержание: жизнь продолжается. Рассылка: общество рационального управления сетью. Группа изучения погибели. Группа отслеживания войн. Дата: 72,8 дней от крушения с Сяндритей. Текст сообщения: Всегда забавно смотреть на существа, считающие себя центром вселенной. Возьмем, например, недавнее распространение «Погибели». Ссылки для тех, кто не читал эту группу или эту дискуссию в ней. «Погибель – это беспрецедентное изменение в ограниченном регионе вершины края, очень далеко от большинства читателей. Я уверен, что для многих это крушение мира. Я очень сочувствую им, но немного отношусь к ним с юмором, поскольку они считают, что это конец всему. Народы. Жизнь все равно продолжается». В то же время ясно, что многие читающие не уделяют этим событиям должного внимания. Очевидно, не понимают, что они для них действительно важны. За последний год мы были свидетелями убийства нескольких сил и установления новой экосистемы в определенном районе верхнего края. Хотя и очень далекие от нас, такие события беспрецедентны. Раньше я и сам часто называл сеть «сетью миллионов неправд». Что ж, народ, теперь у нас есть возможность видеть, пока правда еще может себя проявить. Если повезет, увидим несколько масштабных мистерий о зонах и силах. Я призываю читателей рассматривать события под погибелью со всех возможных точек зрения. В частности, следует воспользоваться возможностью оставшихся ретрансляторов Диблидаун для координации наблюдений над охваченным погибелью районом с обеих сторон. Это будет работой дорогой и кропотливой, поскольку в этом регионе доступны только сайты среднего и нижнего края, но результаты того стоят. Общие вопросы, которыми следует интересоваться. Природа коммуникаций по гибели, по сети – это создание частично сила, а частично принадлежит верхнему краю, и потому бесконечно интересно. Природа недавнего великого всплеска в нижнем крае под погибелью – Еще одно явление, не имеющее ясно выраженного прецедента. Теперь время его изучать. Природа флота погибели, приближающегося сейчас к внесетевым областям Нижнего края. Этим флотом очень интересовалась группа отслеживания войн последние недели, но в основном по идиотским причинам. Кого интересует Сьяндракеи и гегемония Апраханти? Оставьте местную политику местным группам. Настоящий вопрос очевиден каждому, кроме дефективных. Зачем погибель предпринимает такие усилия так далеко от своей естественной зоны? Если еще есть корабли в окрестности флота погибели, я призываю их посылать сообщения в группу отслеживания войн. Если таковых нет, следует возмещать местным цивилизациям расходы на трансляцию картин расположения ультраволновых следов. Все это очень дорого, но результат того стоит. наблюдения эпохальные. И затраты долго не продлятся, флот погибели прибудет к звезде назначения очень скоро. Остановится ли он и вернется? Или мы увидим, как сила уничтожает воспротивившуюся ей систему? Как бы там ни было, нам предоставлена блестящая возможность видеть.